Глава 3 Обещание короля. Принцесса не вещь, которую можно обменять на шкуру животного. Принцесса Аулана Аревельская. Этот день приемный зал королевского дворца Амалута, главной резиденции вентина владыки восточного королевства Аревел, был заполнен радостными голосами пирующих, звоном кубков и взрывами веселого смеха. Помещение ярко освещалось бесчисленным количеством свечей на стенах и на гигантских канделябрах, свисавших с потолка. От большого количества собравшихся на перу людей в дорогих разноцветных одеждах прибило в глазах. Было душно. В воздухе витал аромат пряностей, тушеной дичи и свежеиспеченного хлеба. И аромат винных паров смешивался с кислым запахом пота. Кое-где по углам поблескивали огоньки курительных трубок. Придворные, не стесняясь, переводили знаменитое на все пять королевств сантеринское курительное зелье, лучшее на всем равелианском материке. Перед главным столом, стоявшим на возвышении в самой глубине зала прямо на каменных ступенях, ведущих к королевскому трону, расположился игравший на флейте музыкант. Звуки его инструмента были едва слышны на фоне общего гула в зале и доходили до ушей разве что только сидящих за королевским столом. Впрочем, музыкант и не старался играть для всех. Музыка предназначалась прежде всего для короля и сидевшей рядом с ним молодой девушки. Король королевства Аривелл, а тот Венсен, восседал на высоком троне с резной спинкой с изображением скачущих единорогов, и по его толстым розовым щекам стекали тонкие струйки пота. Густая, темная борода с проседью блестела от пролитого вина. Пот и вино мокрыми пятнами увлажняли дорогую шелковую розовую рубаху короля, плотно обтягивающую пышный живот хозяина. Сам король, единственный на перу, казалось, не разделял общего веселья. Он хмурился, и его лицо временами перекашивала кривая усмешка. Придворные делали вид, что не замечают дурного настроения венценосцы и весело переговаривались между собой. Поэтому, когда Венцен внезапно громко и без какой-либо причины рассмеялся, зал сразу притих. И даже музыкант Мини Зингер прекратил играть на флейте и с опаской уставился на своего повелителя. Смех стих так же внезапно, как и начался. Тут же из глубины пиршественного зала послышался восторженный крик. «За его величество короля Атода Венсина!» И этот крик за короля сразу же подхватили все присутствующие. Целый лес рук поднял вверх множество наполненных вином кубков. Видя такое единодушие, Венсин не мог не улыбнуться. И в свою очередь тоже поднял над головой большой, украшенный драгоценностями золотой кубок. «За его величество короля!» И вновь рассмеялся. Королевский смех был так заразителен, что на этот раз охватил весь зал. Смеялись сидевшие за пиршественными столами знатные люди королевства, отставившие в сторону свои курительные трубки, и их жены. Смеялись только несколько тише, разносившие по столам королевские яства слуги. Смеялись виночерпие, разливавшие по кубкам гостей дорогие вина. И даже собаки из дворцовой псарни Разлегшиеся по углам пиршественные залы сейчас вскочили и, свесив свои мокрые языки почти до пола, тоже, казалось, улыбались, недоуменно поводя глазами на веселящихся гостей. И только один человек во всем королевском зале не смеялся и не выказывал показного веселья. Девушка, сидевшая по правую руку от короля. Каштановые волосы красавицы были собраны в тугой, слегка приподнятый хвост. Несмотря на жару, девушка была одета в тонкую кожаную куртку цвета кураги, под которой виднелась изящной работы красная льняная рубаха с вышитым на ней золотыми нитями бегущим быком. Кожаные светло-коричневые штаны в тон куртки и такие же мягкие кожаные полусапожки скрывал деревянный стол, за которым она восседала надменно посматривая на пирующих. Надо сказать, что и многие гости в зале временами бросали пристальные взоры на красавицу. Некоторые при этом неодобрительно покачивали головами. Нравы королевства не позволяли благородным девушкам появляться в подобном костюме в повседневной жизни, разве что на охоте. И даже если ты единственная племянница короля, это не вызывало одобрения. Но так уж получилось, что любимую племянницу Атода Венсена так часто видели в охотничьем наряде, в том числе и на королевских приемах, не говоря уже о пирах, что со временем эта мода перекинулась и на других благородных дам Аривела. Они также начали появляться на приемах в охотничьих костюмах, и такая ситуация не нравилась многим из знати. Поэтому на племянницу короля и ее костюм сейчас поглядывали с явным неодобрением. Она же отвечала смотревшим на нее надменным взглядом без улыбки. Похоже, принцессе претил этот, звучавший в поддержку короля, словно на соревнованиях смех. То ли искренний, то ли фальшивый, то ли настоящий, то ли наигранный. Постепенно смех стал утихать. Гости смотрели на короля, ожидая его слова. Венсен отер от своего лица выступившие от смеха слезы и одновременно подстекавший со лба и уже приготовился продолжить приветственную речь, как в этот момент от правого бокового входа пиршественного зала к нему торопливо подступил человек. Он был одет в короткую кольчугу, зеленый под кольчужник и черные кожаные браки, воинские штаны. Это был сурового вида мужчина средних лет с рассекавшим лоб старым шрамом. Придерживая рукой висевший на левом бедре короткий прямой меч с лунообразной гардой, на что имела право только личная гвардия короля. Всем остальным на перу не дозволялось носить оружие. Воин, чуть пригнувшись, что-то торопливо зашептал в ухо королю. И с каждым словом грант телохранителя лицо короля Венсена вытягивалось еще больше, а цвет кожи обретал все более землянистый оттенок. Выслушав телохранителя, король мрачно кивнул ему и, показав рукой на стол, предложил присоединиться к пирующим. Но воин с легким поклоном отказался от приглашения и также торопливо покинул зал, молчаливо скрывшись за дверным проемом, но уже в другой стороне зала. На лице короля играли желваки. Он встал с трона, и взор его был хмур. Сурово окинув взглядом притихший зал, Венсен поднял вверх правую руку с кубком полным темно-красного вина и заговорил едким желчным тоном. «Мои верные подданные, жители Аривела и всех окрестных земель!» В зале воцарилась мертвая тишина. «Вы знаете, для чего мы собрались на этот пир? Сегодня прошел последний день королевской охоты. Обычие, освященного нашими предками». На протяжении веков лучшие охотники, самые смелые воины и молодые люди, которые достигли подходящего возраста, когда приходило положенное время, выходили на эту охоту. Истинно достойное занятие для настоящих мужчин. И в течение двух седмиц участвовали в загоне королевского зверя. Как вы знаете, такой обычай одинаков – Для всех пяти королевств Срединного Нагорья. И для нас, и для наших соседей. Королевств аревмута Карафида, Дирна и даже для дальних земель горного Маритана. Разве что коневоды-легилийцы, жители Дравуина, горцы Дармиона и дикие пикты не придерживаются наших древних правил. Но остальные свято чтут этот обычай при том, что наш Аривелл, наши охотники и наши охотничьи-трофеи всегда были примером для соседей. Да, их леса не так богаты, как леса нашего королевства. Но вековые традиции никто не отменял. Давным-давно, когда наши земли были едины, и на всех их правил один властитель, величайший инвуд-прародитель, Был, значит, Равелианский манускрипт. Тогда в этой книге описывались все главные трофеи Великой Королевской Охоты. Но со временем в Равелианской книге Побед стала оставаться только одна охотничья запись. О главном трофее Великой Охоты. Здесь Венсин выдержал долгую паузу. «Королевском олене» великом олене, обитающем в наших лесах. Только он казался достойным попасть на страницы этой книги. Но все знают, что не всякий, добытый на охоте трофей, достоин быть запечатленным в строчках Равелянского манускрипта. Для этого каждый, вновь убитый олень, должен быть крупнее предыдущего, чтобы удостоиться чести быть занесенным на пергаментные страницы книги. Книги который уже более 400 лет. И знаете что? Король слегка потер горло и прокашлялся. После чего сделал небольшой глоток из кубка. И знаете что? Богам было угодно, чтобы 110 лет последняя страница равелянской книги не переписывалась. 110 лет. «Это книга, считающаяся для всех королев Срединного Нагорья символом силы, отваги и выдержки, а также символом богатства и плодородия. Весь этот долгий век хранился в наших землях. Хранился в этом дворце. А теперь...» Венсин вновь сделал паузу, чтобы, казалось, сдержать клокотавшую в нем ярость. А теперь мы будем вынуждены передать книгу Равелиана нашим соперникам в Оревмуте. Ибо по итогам нынешней королевской охоты именно за ними отныне будет числиться последний великий трофей. Самый большой олень за последние 110 лет. По залу пробежали ропот и движение. Большинство находящихся тут о ревельской знати почувствовали себя униженными. Почти все присутствующие принимали участие в сегодняшней или прошлогодних охотах. Каждый из сидевших здесь мужчин считал себя сильным охотником, крепким воином и достойным мужем. А слова короля прямо обвиняли их в том, что они никудышные охотники и воины. И Венсен подтвердил их мысли своим жестом. Поднеся кубок ко рту, Он молча в несколько глотков осушил его. А потом, подняв высоко над головой, что из силы швырнул его в центр зала, прямо между рядами длинных столов, за которыми расселись его подданные. Звон металлическим эхом отразился от каменных стен. «Это вино я пью не за вас, знатные люди Аревела! Вы недостойны, чтобы за вас осушать победный кубок королевской охоты!» Я пью, чтобы забыть горечь поражения. Вы, ревельцы, опозорили меня. Мое имя и мое правление. Никчемные лодыри. Опозорили, потому что я вынужден теперь отдать равелианскую книгу в аревмут. Сколько времени манускрипт пробудет у аревмутцев? Годину? Пять Пять лет? 10 100 Это после того, как книга больше ста лет находилась у нас!» Венсин в бешенстве схватил со стола с деревянной тарелки большую баранью ногу и швырнул ее вслед за кубком на каменный пол. «Я не могу нарушить древний обычай, но мне нужно ее вернуть! Вернуть равелианскую книгу!» «Обратно в наше королевство!» «Вам это ясно?» И король обвел все пространство зала гневным взглядом. Подданные Венсина молча сидели за столами, опустив головы и не смея поднять на своего разгневанного владыку глаза. Никто не решался произнести ни слова. «Королевская охота окончена, дядя!» Племянница короля, сидевшая рядом с ним и без улыбки выслушавшая всю гневную речь Венсина, была единственной, кто осмелился нарушить тишину. Уже ничего нельзя сделать, по крайней мере в этом году точно. Король резко повернулся к племяннице и посмотрел на нее воспаленными глазами. «Аулана, моя дорогая племянница!» Губы его скривились в саркастической усмешке. «Дочь моего незабвенного брата Ратона! Дочь моей десницы!» Венсин с очевидным злорадством протянул последнее слово. «Завидная и лучшая невеста нашего королевства! Хорошо, что ты напомнила о себе! Прошу тебя, выйди и встань перед нашим столом!» А Улана несколько мгновений с недоумением изучала загоревшуюся странным выражением лицо дяди. Потом, не говоря ни слова, вышла из-за стола и уверенно встала на середину зала лицом к королю и спиной к пирующим. «Аллана, ты смотришь не в ту сторону! Повернись к нашим подданным! Да-да, к этим балбесам, которые так хотят оценить твою красоту, дорогая моя!» «Недовольно», — произнес король. Его голос эхом прокатился по всем уголкам зала, и раздражение, прозвучавшее в нем, — заставила опять замереть всех начинавших уже перешептываться между собой присутствующих. Но «Ну, что скажете, достойные мужи Аревелла?» Продолжал король. «Многие из вас участвовали в нынешней королевской охоте. Но, насколько я понял, самый большой трофей в этом сезоне достался моей племяннице. Так? Что там у ней было, напомните». И Венсин вытянул вперед руку с растопыренными пальцами. «Олень с тремя отростками на рогах!» Негромко выкрикнул кто-то из дальнего угла стола. «Встань, когда говоришь с королем!» Рявкнул Венсин, сжимая в кулак вытянутую ладонь. Из-за стола поднялся молодой человек, 25-28 лет. Король прищурился. «Ну, конечно же, Краспарк!» сын старшего хранителя лесов Горонда одного из лордов входившего в высший совет королевства Краспар, который уже давно с самого детства пытавшийся добиться сердца его племянницы. Краспар. Знакомый голос. Хорошо, что напомнила о Трофие, но забыл встать, когда обращаешься к своему повелителю. Насмешливо переспросил король. Отец не учил тебя манерам? Молодой человек молчал, не зная, что ответить. Только под крупными каплями проступил на его лбу. «Нечего сказать? Садись, Краспар!» Король махнул рукой. «Ну так я скажу вам всем следующее. Объявляю вам, мои подданные, что тот из вас, кто вернет Равелянскую книгу, которую мы вынуждены отдать сегодня по древнему обычаю нашим соседям, тот... Вернет статус процветания силы и плодородия нашему королевству. Это будет великий подвиг. И тому человеку, кто это сделает, достанется не только вечная слава на страницах Равелянского манускрипта, но и моя дорогая племянница, а вместе с ней и все ее регалии. Слово короля! В зале послышался общий вздох. Среди присутствующих волной прошло движение. Люди переглядывались и пожимали плечами. То, о чем заявил Венсин, означало главное. У короля не было детей. Его родовая линия прервалась на племяннице. А значит, получившему ее руку после смерти Венсина, Доставалось все королевство. И в этот момент в зале прозвучал голос самой Ауланы, нервный и чуть подрагивающий от злости. «Дядя, ты сказал, а теперь скажу я, без своего согласия я никому не достанусь, ни за шкуру оленя, ни за его рога, ни за его копыта. И тем более...» «Не за какую-то там книгу. Даже такую древнюю, как Равелианская. Я не вещь, которую можно вот так просто взять и обменять на другую вещь». «Что ты сказала?» Медленно произнес король Винсен. «Повтори. Ты знаешь, что решается будущее нашего королевства?» «Мне все равно. Я не пойду ни на какой обмен. Я не вещь которую можно обменять на другую вещь, тем более на шкуру животного. Девушка почти выкрикнула эти слова, после чего резко развернулась и твердыми шагами направилась к главному входу, мимо длинных столов, за которыми замерли пирующие. Она перешагнула сначала через баранью ногу, затем и через помятый кубок, что валялись на ее пути. «Аулана, подожди!» Венсин заговорил уже совсем другим тоном. «Все это мы обсудим потом, но сейчас вернись! Ты ничего не выпила! Ты не подняла бокал за своего любимого дядю! Так нельзя! Остановись!» Девушка была уже у самой раскрытой двери, возле которой недвижными статуями замерли два стражника. Услышав слова короля, она остановилась и посмотрела вверх. В длинное узкое окно пиршественного зала. Сквозь него она увидела яркую, светившую молодую луну. Ее бледный свет отразился на лице Ауланы. Принцесса шагнула к пиршественному столу. Обеими руками обхватила самый большой кубок, наполненный вином. «За его величество, короля Венсина! За моего дядю!» Громко крикнула Аулана и одним духом осушила кубок до дна не сводя при этом глаз с короля, который пристально наблюдал за ее действиями. Уже выходя из зала, девушка услышала за спиной громогласный возглас, который подхватили все присутствующие в зале. «За короля Венсина! За принцессу Аулану! За королевство Аревел!» Голоса звучали искренне, Аулану по-настоящему любили. И немного побаивались. Впрочем, как и короля «Венсене».